Своими конями. Люй-Бу вышел, а Дунь-Джо прилег, отвернувшись лицом к стене. Он был тучным и сидеть долго не мог. Цао-Цао выхватил меч и уже было замахнулся. Но тут сообразил, что Дунь-Джо видит его в зеркале, висевшем на стене, повыше ложа. «Ты что?» Быстро обернувшись, спросил Дунь-Джо. Цао-Цао поспешно опустился на колени и, протягивая меч, произнес «Примите этот меч в знак благодарности за ваши милости». Дунь-Джо взял меч, полюбовался им и отдал вернувшемуся Люй-Бу. Затем Дунь-Джо и Цао-Цао вышли поглядеть на приведенного Люй-Бу коня. Цао-Цао поблагодарил и выразил желание испытать коня. Коня оседлали. Цао-Цао вскочил на него и помчался на юго-восток. Цао-Цао замышлял убийство, но его постигла неудача, — сказал Люйбу. Он подарил вам меч, чтобы вы его не заподозрили я тоже так думаю согласился ддунджо тут как раз подошел лежу и ддунджо рассказал ему о случившемся никого из близких у цао цао в столице нет сказал лежу он здесь один пошлите за ним если он придет значит искренне хотел подарить вам меч не явится хватайте его и допросите. За Цао-Цао послали стражников, но те вскоре вернулись и доложили, что Цао-Цао верхом выехал из города через восточные ворота и домой не возвратился. «Почуял беду и бежал, как крыса!» — воскликнул Ли Жу. «Но у него есть сообщники. Его надо поймать и выведать, кто они». Дунь Джо... Повсюду разослал приказ схватить Цао-Цао. За его поимку была обещана награда. Между тем Цао-Цао, выехав из города, помчался в цао но по дороге его схватили и доставили к начальнику уезда. «Я торговец. Фамилия моя Хуан-Фу», оправдывался Цао-Цао. на начальник уезда видел когда-то его в Лояне и сразу опознал. «Ты не Хуанфуа, Цао-Цао!» — сказал он. «Я тебя припровожу в столицу и получу награду». И он связал Цао-Цао. Однако в полночь он велел доверенному слуге тайно привести Цао-Цао к нему на задний двор для допроса. Узнав, каковы истинные стремления Цао-Цао, Начальник уезда освободил его от веревок, усадил на почетное место и поклонившись сказал вы справедливый и достойный сын поднебесный цао цао в свою очередь отвесил поклон и пожелал узнать имя начальника меня зовут Чэньгун молвил тот глубоко взволнованный вашей преданностью государству я решил оставить должность и следовать за вами. В ту же ночь оба, вооружившись мечами, отправились в родную деревню Цао-Цао. На третий день, уже в сумерке, они добрались до Ченгао. «Здесь живет Люи Бо Шэм, сводный брат моего отца», — промолвил Цао-Цао. «Не заехать ли нам к нему разузнать новости? Там и заночуем». Они въехали в деревушку, спешились и вошли в хижину Люй-Боше. Цао-Цао обо всем ему рассказал. «Господин мой», — кланяясь, обратился к начальнику уезда Люй-Боше, «не спаси моего племянника, погиб бы род Цао». Усадив гостей, Люй-Боше сказал, что съездят в соседнюю деревню за вином и ушел. Цао Цао и Чэнь Гун долго ждали его, как вдруг им почудилось, будто за домом кто-то точит нож. Тогда они тихонько пробрались в заднюю комнату и услышали —